Глава третья. Возвращение на землю. 17 мая 1912 года. Пятница. Черт! Зачем он вообще погнался за этой лодкой? Здесь же мертвечина. Таким, как она, не надо вощить палубу перед каютой. Сразу видно, что из благородных... Из богатеньких. Ее бы пальчиками только цветочки вышивать, да в окошечко глядеть, не появится ли суженый, на чем он там появляется. Может, лучше вообще бросить это дело? И айда обратно домой? Шкипер крякнул и посмотрел на берег. Нет, слишком поздно. Вон Мартин из масляной лавки бужевали уже гонят лошадей поить. Из понтона, где прямо на воде построили горячие бани, хозяин уже зыркает в сторону Эмиля. Скоро сена окончательно оживет. Проснутся другие лодочники, засуетятся грузчики, прибегут носильщики воды, собачьи цирюльники, прачки, рыбаки, бродяги. Что тут поделаешь? Его уже заметили. Придется тащить лодку с мертвой до берега, прости господи. Эмиль перекрестился, привязал лодку к шлюпке и погреб обратно. Гребет, гребет, а в голове червячок роет свою дырочку. А что девушка в руке-то зажала? Может, медальончик какой? Взял бы, и продать можно будет. Вон Климанс с Эксельсиора. Однажды тоже так целое сокровище нашел. Выловил труп собаки, а на той цепочка золотая. Что только не придет в голову этим благородным господам. Золотую цепочку на собаку напялили. Вот дают. У Эмиля штанов-то чистых нет, обноски носят. А эти собаку наряжают. Климан тогда цепочку себе взял. Вся лодочная братья одобрила. Пошли отмечать в ресторан гордый петух. Может, и Эмилю на этот раз повезет». Кипер снова склонился над девушкой. Грех было мертвую раздевать, но зачем ей теперь украшательство? Эмиль еще раз подтянул к себе чужую лодку и пощупал находку. Серебро. Точно, серебро. Жилистые пальцы скользили по медальону в поисках застежки. Ничего. Эмиль оглянулся. Мартин скакал по мелководью на своем коне и не обращал внимания на лодочника. Тогда Эмиль наклонился и одним движением сдернул цепочку с шеи девушки. Цепочка порвалась, ну да ладно. Осталось теперь только пальцы разжать, а то вцепилась молодуха мертвой хваткой. Эмиль с хрустом разогнул пару пальцев, сломав девушке ноготь. Этого оказалось достаточно, чтобы вытащить из ладони... «Часы. Хороший улов. Ай да, Эмиль. Ай да, молодец. Часы стоят дороже, чем разные медальончики. Да какие нарядные. Корона на них и надпись. Эмиль был не неграмотен, не разобрал, что там было написано. Ну, это не главное. Открыл часики. Тикают. Значит, рабочие. За это еще больше денег дадут». Эмиль связал цепочку узлом, сунул часики себе в квадратный карман и вздохнул с облегчением. Пощупал гладкий кругляш серебра, и тепло ему стало на душе. Теперь тоже всех пригласит в гордого петуха, да и свечку за Мари поставит. Оставшиеся деньги на буксир отложит. Теперь, дай бог, хватит. Погреб дальше... Пришвартовал свою шлюпку к родной дьяволице, поднялся на борт и заорал. «Мартин! Дуй за полицейским! У меня тут девка окочурилась!» Так звонко кричать умели только лодочники. Через минуту про мертвый груз знала уже вся набережная Бужеваля. У дивалицы собирались дети, подоспевшие прачки гудели и смотрели, не вынесет ли Эмиль труп. Но Эмиль был представителем речного народа и на берег выходил только в церковь или в бар. Приходилось ждать полицию».